Глава одиннадцатая. Кроме Имана Хьюза, Рози знала лишь двоих, друзей семьи и сокурсников матери. Маловероятно, чтобы случайный любовник ее матери сохранил с ней связь при наличии Фила. Однако нельзя было сбрасывать со счетов и эволюционный довод. Мужчины могло двигать желание убедиться в том, что его потомство получает должный уход и заботу. Собственно, от этого отталкивалась и Рози. Первым кандидатом был доктор Питер Энтикот. Местный житель, другой Алан Макфи, скончавшийся от рака простаты. Неплохая новость для Рози, ведь за неимением предстательной железы она не могла унаследовать эту болезнь. Как выяснилось, Алан был онкологом, но выявить рак у самого себя не сумел. Обычное дело, людям свойственно не замечать того, что находится рядом и очевидно для окружающих. К счастью, у доктора Макфи была дочь, с которой Рози никогда общалась. Рози договорилась о встрече с Натали через три дня, чтобы посмотреть ее новорожденного ребенка. Хороший повод. Я вернулся к своему обычному расписанию, но проект отец не шел из головы. Теперь я достаточно подготовился к сбору образцов ДНК. Мне не хотелось повторения истории с разбитой чашкой. На фоне этих забот у меня состоялась очередная стычка с деканом. На этот раз по случаю с камбалой. Помимо всего прочего, я преподаю генетику студентам-медикам. На семинаре в предыдущем семестре студент, который не назвал своего имени, поднял руку вскоре после того, как я показал свой первый слайд, потрясающе красивую диаграмму эволюции от одноклеточных организмов до многообразия современных форм жизни. Только моим коллегам с физического факультета под силу изобразить нечто столь же впечатляющее. Да не могу понять, почему для многих интереснее счет на футбольном табло или вес какой-нибудь актрисы. Этот студент, однако, явно принадлежал к другой категории. Профессор Тилман, вы употребили слово «эволюционный». Совершенно верно. Думаю, вам следовало бы подчеркнуть, что эволюция всего лишь теория. Я не в первый раз слышал вопрос или утверждение такого рода. Опыт показывал, что мне не удастся переубедить студента, взгляды которого наверняка основываются на религиозных догмах. Зато я мог сделать так, чтобы его коллеги, молодые врачи, не приняли всерьез подобную гриматью. «Вы правы», — ответил я, — «но на вашем месте я бы не стал употреблять слово «всего лишь». Эволюция — это теория, подкрепленная серьезной доказательной базой, как микробная теория болезни, например. Раз уж вы выбрали профессию врача, вам следует опираться на науку». Если же вы хотите стать целителем и практиковать лечение силой веры, то, наверное, вы ошиблись курсом. В аудитории раздались смешки. «Я говорю не о вере», — возразил мне целитель. «Речь идет о креационистской науке», — раздались чьи-то стоны. «Несомненно, многие студенты воспитаны в системе, где критика религии не приветствуется взять хотя бы нашу австралийскую культуру. После одного инцидента, имевшего место ранее, мне уже запретили высказываться по вопросам религии и веры, но сейчас мы обсуждали науку. Я мог бы продолжить этот спор, но мне хватило мудрости не дать увести себя в сторону. Но мои лекции точно рассчитаны по времени, и я всегда укладываюсь в 50 минут. Эволюция — это теория. Продолжил я, «Единственная теория происхождения жизни, принятая на вооружении всеми учеными и имеющая непосредственное отношение к медицине. Посему мы тоже будем придерживаться ее в рамках нашего курса». Мне показалось, что я ловко вышел из положения. Злило только то, что у меня не было времени разбить в пух и прах псевдонаучный креационизм. Несколько недель спустя, обедая в университетской столовой, я нашел способ донести свою мысль в наглядной предельно сжатой форме, Мое внимание привлекла камбала на тарелке одного из коллег. После сбивчивых объяснений мне удалось заполучить скелет рыбины с головой. Я завернул добычу в салфетку и убрал ее в свой рюкзак. Через четыре дня у меня снова была лекция в той же группе. Отыскав глазами целителя, я задал ему уводный вопрос. «Вы верите в то, что рыбы в их нынешнем виде были созданы высшим разумом?» Похоже, он был удивлен этим вопросом, учитывая, что после нашей дискуссии прошло 7 недель, но согласно кивнул. Пришло время развернуть рыбу. Она приобрела довольно резкий запах, но студенты-медики должны быть готовы к встрече с самыми разными органическими объектами. Я указал на рыбью голову. Обратите внимание, что глаза не симметричны. На самом деле, глаза и вовсе разложились, но расположение глазниц еще просматривалось. Причина в том, что камбала эволюционировала от обычной рыбы с симметричными глазами. Один глаз медленно мигрировал по всей поверхности головы, пока не нашел ту точку, в которой он может функционировать достаточно эффективно. Эволюция не потрудилась убрать глаз на место, но согласитесь, что высший разум не допустил бы существования рыбы с таким дефектом. Я передал скелет рыбы целителю, чтобы он смог изучить его, и продолжил лекцию. Целитель ждал до начала следующего учебного года, прежде чем подать на меня жалобу. Я был вызван на ковер к декану, которая упрекнула меня в том, что я попытался унизить целителя, в то время как я всего лишь хотел доказать научный тезис. Поскольку студент использовал термин «креационистская наука», не упоминая о религии меня, нельзя было обвинить в нападках на веру. Я всего лишь противопоставлял одну теорию другой. В конце концов, студент тоже вправе предъявить классу свои доводы. «Дон», — сказала декан, — «как всегда, с формальной точки зрения, ты не нарушил никаких правил, но как бы тебе это объяснить? Если бы ты мне сказал, что преподаватель какой-то принес в класс дохлую рыбу и отдал ее студенту, выступающему с заявлением о религиозной вере, я бы сразу догадалась, что этим преподавателем был ты. И ты ведь понял, почему?» Вы хотите сказать, что из всех преподавателей факультета я в большей степени склонен к экстравагантным поступкам, а вам угодно, чтобы я держался в рамках общепринятых норм? Согласитесь, странная просьба к ученому. Я просто не хочу, чтобы ты обижал людей. Обижаться и жаловаться, потому что твоя теория оказалась несостоятельной, это недостойно ученого. Спор иссяк. Декан, как всегда, осталась недовольна мной, хоть я и не нарушил никаких правил. Мне в очередной раз напомнили о необходимости приспосабливаться. Когда я выходила из кабинета декана, меня остановила ее помощница Реджина. «Профессор Тилман, кажется, я еще не записывала вас на факультетский вечер. По-моему, вы единственный, кто до сих пор не купил билеты». Возвращаясь домой, я чувствовал какую-то тяжесть на сердце. Видимо, это была физическая реакция на совет декана. Я понимал, что если не приспособлюсь к порядкам в родном университете, то не смогу это сделать вообще нигде». Натали Макфи, дочь покойного доктора Алана Макфи, возможного биологического отца Рози, жила в 18 километрах от города. Туда вполне можно было добраться на велосипеде, но Рози решила, что надо ехать на машине. Я был поражен, когда она подрулила к моему дому на красном Порше с откидным верхом. Это машина Фила. Вашего отца? Я жестом изобразил кавычки. Да, он сейчас в Таиланде. Я думал, у вас с ним сложно, но это не помешало ему одолжить вам свою машину. А, это в его стиле. Никакой любви, хламом откупается. Это оказался идеальный вариант автомобиля, который не жалко было дать покататься, тем более тому, кого не жалуешь. Начать с того, что машине исполнилось 17 лет, соответственно, нормативы по выхлопу устарели, топливо жрал немерено, место для ног в обрез, уши закладывал от ветра, а кондиционер и вовсе сломан. Рози подтвердила мои догадки насчет ненадежности машины и большой цены его обслуживания. Когда мы подъехали к дому Натали, я поймал себя на мысли, что всю дорогу занимался составлением списка дефектов автомобиля. Мне удалось избежать беседы ни о чем, но я не стал посвящать Рози в свой план по сбору образцов ДНК. Ваша задача увлечь ее разговором, а все остальное я беру на себя. Пожалуй, только так можно было наилучшим образом использовать навыки каждого из нас. Однако сразу стало ясно, что придется воспользоваться резервным планом. Наталья не хотела пить. От алкоголя она воздерживалась, поскольку кормила ребенка грудью, а для кофе было слишком поздно. Что ж, выбор разумен, но он исключал возможность взять пробу со стакана или чашки, и я ввел в действие план «Б». «А можно взглянуть на вашего малыша?» «Он спит», — ответила Наталья, «поэтому постарайтесь не шуметь». Я поднялся. И она тоже. Просто скажите мне, куда идти, сказал я. Я пойду с вами. Чем больше я настаивал на том, что хочу посмотреть ребенка один, тем активнее она сопротивлялась. Но Мы отправились в детскую. Как Наталья и говорила, ребенок спал, весьма не кстати. У меня в запасе было несколько совершенно безобидных способов взять образцов ДНК у младенца, который, очевидно, тоже был родственником Алана Макфи. Но, к сожалению, я не учел такой фактор, как материнский инстинкт. Всякий раз, когда я под благовидным предлогом пытался выйти из комнаты, следом за мной ввязывалась Наталья. мне было ужасно неловко. «Вы слышали что-нибудь о генографическом проекте?» — задал я свой коронный вопрос. Мало того, что Натали ничего не слышала о проекте, так еще и не проявила к нему ни малейшего интереса, сходу сменив тему. а вас, похоже, очень занимают маленькие дети». Я ухватился за эту идею, увидев не еще одну возможность реализации своего плана. Да, меня интересует их поведение, но только когда рядом нет родителей, их присутствие дает искажение. «Вы что, работаете с детьми?» Натали как-то странно посмотрела на меня, но ну, там бойскауты или группы при храмах. «Нет», — ответил я, — «вряд ли я подхожу на роль воспитателя». Вернулась Рози, и малыш расплакался. «Пора его кормить», — сказала Наталья. «Ой, а мы, наверное, поедем», — спохватилась Рози. Полный провал. Мои навыки общения, вернее их отсутствие вновь, создавали проблему. Будь у меня хоть немного опыта в таких делах, я бы наверняка добился доступа к ребенку. «Извините», — сказал я, когда мы возвращались к нашей нелепой машине. «Да ладно, чего уж там». Рози полезла в сумочку и достала пук волос. «Вот, я собрала с расчески Натальи. Нам нужны корни, сказал я, но волос было много, как и шансов на то, что хотя бы один из них с корешком. Тем временем Рози снова полезла в сумку и вытащила оттуда зубную щетку. До меня не сразу дошел смысл садейного. Вы украли ее? Ну, в шкафчике была новая. Эту все равно пора было заменить. Кража, конечно, шокировала, но зато мы имели вполне пригодный образец ДНК. Находчивость Рози достойна восхищения, и если Наталья не меняла зубную щетку регулярно, то Рози определенно оказала ей услуг. Рози не хотела тут же приступать к анализу волос или щетки. У нее была идея получить ДНК у последнего кандидата, а потом протестировать оба образца вместе. Но мне это показалось нелогичным, если образец Натали подтвердит отцовство, Зачем собирать другие? Однако похоже, что последовательное решение задач с целью минимизации их стоимости риска – концепция чуждой Рози. Неудача с доступом к ребенку заставила нас с особой тщательностью проработать тактику подхода к доктору Питеру Энтикоту. «Скажу ему, что собираюсь изучать медицину», – решила Рози. Доктор преподавал на медицинском факультете университета Дикина. Рози собиралась пригласить его на кофе. Это позволило бы повторить процедуру с чашкой, хотя на текущий момент вероятность провала составляла 100%. Я подумал, что вряд ли она сможет убедить профессора в своих способностях к медицине. Рози, кажется, оскорбилась. Она сказала, что в любом случае это не имеет значения главное для нас – выманить его навстречу. Но тут возникла другая проблема. Как представить меня? Поскольку Рози сомневалась в том, что справится в одиночку. «Будете моим бойфрендом», — сказала она. «Типа вы собираетесь финансировать мою учебу, поэтому пришли не просто так, а как акционер». И она строго посмотрела на меня. «Только не переигрывайте». В среду днем Джин подменил меня на лекции в качестве компенсации за синдром Аспергера. Мы отправились на чудо-машине Фила в университет. Но прежде мне не раз доводилось бывать здесь и приглашенным лектором, и на совместных исследованиях. Я даже знаком с некоторыми преподавателями медицинского факультета, хотя Питера Энтикота среди известных мне коллег нет. Мы встретились с ним в летнем кафе, оккупированном студентами-медиками, вернувшимися с каникул. Рози меня поразила. Она очень толково говорила о медицине даже о психиатрии, в которой, по ее словам, хотела бы специализироваться. Она заявила, что имеет дипломы, и подумывает о написании диссертации. Питер, казалось, больше занимала внешнее сходство между Розей и ее матерью, что не имело никакого отношения к цели нашей встречи. Три раза он перебивал Розе, чтобы напомнить ей о том, как она похожа на мать. Это навело меня на мысли о существовании некой связи, особой связи между ними, что могло бы быть косвенным подтверждением отцовства». Как и в гостях у Хьюза, я присматривался к потенциальному отцу и дочери, но ничего общего не находил. «Все отлично, Рози», — сказал Питер. «Правда, я не имею никакого отношения к поступлению в магистратуру, по крайней мере, официально». Явный намек на возможность неофициальной поддержки вразрез с этикой. В «Семейственность?» С намеком на то, что Питер — отец Рози?» Твои академические успехи блестящие, но тебе придется сдать систему тестирования для получения медицинского образования. Доктор Энтикот повернулся ко мне. Стандартный тест для поступления на медицинский факультет. Сдала в прошлом году, сказала Розе. 74 балла. Ого! С такими баллами ты можешь поступать и в Гарвард. Питер был впечатлен. Но мы здесь учитываем и другие факторы, так что если решишь подать заявку, обязательно дай мне знать. Будем надеяться, что он не ходит в бар Маркиз в Квинсбери. Официант принес счет. Как только он протянул руку, чтобы забрать чашку Питера, я машинально накрыл ее ладонью. Официант недружелюбно покосился на меня и резко выхватил чашку. Я проследил за ним взглядом и увидел, как он поставил чашку в тележку с грязной посудой. «Мне пора», — сказал Питер, заглянув в мобильник, — «но теперь, когда мы встретились, больше не пропадай из виду». Когда Питер ушел, я снова уставился на официанта, который маячил возле тележки. «Вам надо отвлечь его», — сказал я. «А вы просто подойдите, и возьмите чашку», — посоветовала Рози. Я направился к тележке. Официант наблюдал за мной, но как только я подошел к грязной посуде, резко повернул голову в сторону Рози, быстрым шагом направился к нашему столику. Я улучшил момент и схватил чашку. Мы встретились на парковке неподалеку от кафе. По дороге к машине я успел осознать, что обстоятельства вынудили меня совершить кражу. Что ж теперь делать? Прислать в кафе чек? И сколько может стоить эта чашка? Конечно, посуда пропадает, но наверняка это случается не каждый день. Если бы все воровали чашки, то кафе, вероятно, давно бы разорилось. Вы принесли чашку? Я протянул ей свой трофей. Это та самая? — спросила она. В невербальной коммуникации я не силен. Но, полагаю, мне удалось объяснить жестами, что, может, я и мелкий воришка, однако уж в отсутствии наблюдательности меня никак нельзя упрекнуть. «Вы заплатили по счету?» — спросил я. «Ну, вот этим я его отвлекла». «Заплатив по счету?» «Нет, там надо платить у стойки, я просто взяла и смылась». «Нам надо вернуться». «А нафига?» — спросила Рози и резко тронулась с места. «Неужели все это происходит со мной?»